Глава десятая «Позвольте представить вам мою дочь!» Взяв широко улыбающуюся фарфоровую куклу за руку, незнакомец вытянул ее вперед, на что кукла отреагировала радостным возгласом с примесью безумия. В ее глазах засияли ненормальные огоньки. «Лив Сэвидж!» «Позвольте представить вам моего отца!» Истерично-радостно взвизгнула кукла. «Президент Парадизара!» О, Севич, Лив? Я никак не могла оценить процент реальности происходящего. Ты знаешь эту фарфоровую куклу? Словно прочитав мои мысли, едва уловимым шепотом процедила мне в спину дикая. Она самая! Представленный президент оскалился в довольной улыбке. Сестра моей дочери, моя дочь. Иди же сюда, Джеки, и обними своего отца. Обращаясь ко мне, он широко распахнул руки при этом безразлично побив ими проходящих мимо подвыпивших зевак. Не понимая, что делаю, я схватила Лив за локоть и потащила ее в самую гущу толпы. В спину нам долетел громкий голос Сэвиджа. «Вам наверняка есть о чем поговорить». «Лив, дорогая, только не задерживайся. Мне без тебя будет скучно». Как только омерзительный голос самоправцы утонул в голе других голосов, я резко остановилась, при этом вытянув Лив вперед себя. Мы врезались друг в друга взглядами настоящих хищников. «Что ты здесь делаешь?» — Первое начала рычать я. «Я здесь элита Парадизара, правая рука президента, самый важный после правителя человек. Я дочь осы Севиджа. У нас другой отец», — продолжила рычать я. «Какой отец?» При этом вопросе она состроила противную, наигранную, и совершенно неизвестную мне в ее исполнении гримасу непонимания. Я не помню другого отца. А ты помнишь? Ах, может быть, ты о том типе, который бросил нашу мать и обзавелся новым потомством на стороне, после чего наша маман пустилась в разгул, в результате чего у нас с тобой остались только мы? Она начала шевелить пальцами и водить руками, как в непонятной никому, кроме ее одной игре. Ты и я. И никого больше. И Кей. Кто-кто? Она резко остановила движение пальцев. Какой-то вшивый мальчуган? Да, был такой. Даже не напоминая мне об этом недоразумении. Что значит был? Я всерьез рычала. Был? Значит был. Его уже нет. Бум? И нет в живых. Твоего маленького, шустренького, умненького Кея!» «Больше нет. Представляешь? И драгоценного Конана. <смех> Тоже нет. Их больше не будет. Были и нет. <смех> Были и нет». Спрятав руки за свою будто бы рваную газовую юбку и перекатываясь с пятки на носок, она словно распевала песенку-страшилку. «Ты лжешь!» Я вытянул руку вперед и уже почти схватила ее за растрепанную длинную косу, как вдруг между нами выросла дикая. А спустя секунду, рядом с лив, возник Иоса Сэвидж. Дочь моя! Он обнял довольно улыбающийся Лив за ее отбеленное плечо и притянул к себе. У вас все в порядке? Тебя снова обижает твоя старшая сестрица? Только скажи, я верну ее обратно в падок. Не слушай ее! Буквально налегая на меня всем телом, дико отталкивала меня прочь в толпу. Она врет! Она все врет! «Ах, папочка, ты такой заботливый!» Ее голос утонул в общем гуле толпы уже после того, как утонуло ее лицо. Лишь спустя несколько секунд я поняла, что смотрю вниз на Дикую, которая держит меня на расстоянии своих двух вытянутых вперед рук. Резко схватив с подноса проходящего мимо официанта два бокала, один она залпом влила в себя, а второй протянула мне и вскоре приказала, нежели предложила. «Выпей». «Итак, первые итоги разведки. Твой отец — президент Парадизара?» «Нет». Мы отошли в сторону от обтекающей нас толпы и теперь стояли у стены, выполненной из бежевого камня. Я прислонялась к ней лопатками, но почти не чувствовала холода. Кажется, я вся горела. Неужели у меня открылся жар? Она заморозила меня. «Не понимаю. Ты говорила, что тебя заморозила сестра. Это фарфоровая кукла Лив Сэвидж. твоя сестра?» «Да. Внешне вы не похожи. Оса не ваш отец?» «Нет же. Почему же в таком случае он называет твою сестру своей дочерью, а та, в свою очередь, признает в нем своего отца?» «Не знаю я. Я не знаю!» «Ладно, ладно, успокойся». Она положила руку на моё плечо и в следующую же секунду резко отдёрнула её. «Ух, ты ледяная!» Внутри меня всё всколыхнулось. «Я ледяная?» Серьезно? Отмороженная, ледяная? Я вся горю. Я сейчас огненная. Класс. Твоя сестрица, прислужница крупнокалиберного тирана, я вручная зверушка или все-таки названная дочь? Пропустив мое состояние мимо, задумчиво прищурилась дикая. Ты легче не делаешь. Упершись руками в бока, я начала производить глубокие вдохи и выдохи. Кто такой, Кей? Младший брат. У тебя еще и брат есть? Похоже, был. Мой голос неожиданно сильно дрогнул. «Послушай меня. Не слушай ее, Не верь ни единому ее слову. Конан с кем живы, ясно тебе? С чего ты взяла? Я просто знаю. Этого недостаточно. То есть слов обманщицы тебе достаточно, чтобы в них поверить, а моих слов нет?» Я позволила себе посмотреть собеседнице в глаза. Она продолжала все тем же уверенным тоном. Она стремится сделать тебе больно. Самое верное — сказать, что твой возлюбленный и твой младший брат мертвы. Но это ложь. Сказанное для причинения боли. Да, скорее всего, ты права. Я встряхнула руками. а Я прорычала гласный звук. Все равно болит. Что я ей такого дурного сделала, что она так внезапно и так отчаянно возненавидела меня? Так, стоп. Смотри. Для того, чтобы тебя перестало отвлекать боль одного ударенного мизинца, тебе необходимо подбить второй. Что за... мазохизм. Подумай о чем-нибудь более болезненном, чтобы не думать об этом. Нет, знаешь, конкретно этот твой план — херня. А других у тебя пока что нет. Вот. Сосредоточься на этом. У нас нет плана. Мы все еще не знаем, как отсюда выбраться. Украл тебя. Прежде чем я поняла, что эти слова отчетливо произнес Абсолютный, выросший позади Дикой буквально из ниоткуда, дикая, схваченная им за предплечье, исчезла в плотном течении толпы вместе с похитителем. Сначала я хотела броситься за ними, но практически сразу потеряла их обоих из вида. В толпе было слишком много высоких мужчин и женщин с высокими шляпами и с траусиными перьями во взбитых прическах. Горло подступил ком. Захотелось что-нибудь разбить. Мимо проходил официант, я отобрала у него весь поднос, на котором оказалось пять бокалов, и начала поочередно выпивать их залпом. Решила, что дикая на первых порах справится и без меня, а мне необходимо как можно скорее убить боль, причиненную лив. Что там сказал Ососевич? Тебя снова обижает твоя старшая сестрица. Только скажи: я верну ее обратно в падок. Нет, нет-нет-нет. Не может этого быть. Я не могла оказаться в падоке, а затем в конкуре, и пережить все, что пережила мне в блуждающих, охота природы на людей и людей на людей и залив. Нет! Я начала бить о полстакана, который осушала. Но никто ничего не замечал. Слишком сильно гремела музыка, слишком сильно все были пьяны. И я, кажется, тоже немного. Добив все бокалы, я уперлась горящим лбом в каменную колонну, и не почувствовала холода, исходящего от нее. Меня укусил блуждающий. Не может быть, чтобы это случилось со мной из залив. Но я дура, если хочу веровать в ее непричастность.